бб просто оглянулся на своих нукеров и не меньше двух десятков сорвались в сторону города мы помним о наших братьях монголах что остались юртами и крепостью я тебе тангисхан четверть всего взятого будет твоей благодарю тебя бджиб всегда твой тангисхан громко стукнул кулаком в грудь степняк Из города примчались воины, спешились, выложили перед ханом сразу три рыбины — огромного сома и двух судаков. «Надеюсь, вы разделите со мной трапезу, ханы?» — поинтересовался Олег. «Почту за счастье!» — все так же горячо согласился Джебе. «Сейчас мои воины привезут вино, его не успели навьючить». Вместе с бочонком вина прискакала Роксолана. Небрежно бросила поводья первому попавшемуся нукеру, прошла к воде, ополоснула лицо и руки, вернулась. Как тут тоскливо, Олежка! Ну, сражаться не желает никто, или разбегаются, или прячутся. Когда зовешь и требуешь выкуп за жизнь и добро, соглашаются сразу. А может мы мало просим? Может крестьяне просто не желают умирать ради нескольких монеток? С тяпкой на пику не кинешься, свежую жизнь из погреба не достанешь. Если хозяйство уцелело, то и деньги вернутся. Но воительница не слушала. Представляешь, оказывается, тут негде жить. Я думала Китай Это толпы народа, возделанные поля, большие города и красивые замки с пагодами. Ну, в общем, как у нас. И зелень от края и до края. А оказывается, здесь только камни и песок между горами. И кучка запрятанных по долинам оазисов. Ну, где деревня, где две? Городов, как я понимаю, тут пара штук на стороны, не больше. Нет, ну, в оазисах, конечно, хорошо. Сады, каналы, рис и буйволы. Чем богаче там и багоды имеется, что пожарные каланчи. Только красивее, конечно. В общем, тоска. В Египте когда-нибудь бывал? Сахара. За ущельем еще долина, уважаемая. Попытался поспорить Джебе. Там много селений, и полей, там есть города. Но мысли Роксоланы уже убежали в сторону. «Рыба копченая, но ты боржуй, сам ешь, никого не угощаешь!» «Дай вставить хоть слово!» — взмолился Олег. «Тебе ведь приглашение сказать не получается!» «Будем считать!» — я его услышал и приняла. Присела на кошему перед угощением девушка. Отквырнула небольшой кусочек, и на берегу наконец-то наступила тишина. Между тем нукеры подносили и подносили всяческую снег. Яблоки, сливы, вишню, лепешки, рис, плов, пиалы с курагой, кувшины с какими-то напитками. Нарксалана благодарно кивала. — Прошу вас, друзья, — пригласил Середин, — когда места для мисок и пиал на ковре не осталось. Давайте за успех выпьем. Да, сон, нам тяжело, но мы все-таки здесь. За тенгисхана С готовностью ответил Джебе и крикнул своим нукерам. тенгисхану ура! С ним мы монголы! Монголы! Ура! Ура! С искренним восторгом подхватили воины. Пир затянулся допоздна, и хотя солнце уже покатилось к закату, Олег все же решил двинуться дальше. Чебык его поддержал. Преданному воину хотелось ввести Тенгисхана подальше от города. Мало ли что. Сотни помчались с галопом, Чего лошадей жалеть, коли скоро отдохнут? Верст пять промелькнули за считанные минуты, как вдруг Олег ощутил знакомый родной запах, и увидел одинокий домик, стоящий посреди рубинового от ягод вишневого сада. Он потянул левый повод, уходя от озера, разглядел за домом каменную трубу, и осадив как у нас спешился. В доме было тихо. Окна закрыты ставнями, двери заперты. Похоже, хозяева предпочли скрыться при первом известии о набеге. Не захотели рисковать. Но не жилище интересовало ведуна, а труба за ним, в саду. Он прошел по усыпанной мелкими известковыми пластинками дорожке, вогнул беседку, обнесенную канавкой, в которой плавали белокрасные карпы, толкнул дверь мастерской и с наслаждением втянул угольный запах. Кузня, так я и знал что еще всегда строят на отшибе подальше жилья, если не огнедышащую кузницу. Он прошел по мастерской, провел ладонью по развешенным на стене молоткам, клещам, пробойникам и оправкам, проверил мех, заглянул в яму под верстаком, полный угля, примерился к кувалдам. — Мы ночуем здесь, Тенгисхан. заглянул следом Чабык. «Нет, друг мой, мы здесь поселимся, в доме поселимся. Если я понадоблюсь, меня легко будет найти, а бегать по деревням и ущельям мне не хочется». «Да, Тенгизхан», — склонил голову кочевник, «я прикажу двум сотням остаться у дороги, а остальных поставлю в саду». У Олега просто руки чесались. Так хотелось запалить горн, взять в руки кувалду, но снаружи уже смеркалось, а свет у хозяина в кузне предусмотрен не был. Пришлось отложить удовольствие до утра. На рассвете он примчался сюда еще до завтрака, еще раз оценил инструмент, насыпал в горн уголь, пошарил среди накрытых промасленной тряпицей слябов. По виду они были почти одинаковые чистые блестящие совсем новенькие пред стопкой лежал иссеченный мелкими царапинами черный камень олег взял его ударил по одному слитку другому третьему уже стучишь появилась в дверях храксолана широко зевнула. — Хоть бы рюмочку чая выпил что ли как тебе это не надоедает в горах стучал Тут при первом же горне сразу с ума сходишь. Кому что, красавица. Олег достал кресало, выбил искру на мох, раздул, добавил пару петелек бересты, а когда она занялась, бросил в горн, добавил несколько щепок, прикрыл сверху углем. — Тебе нравится рубить, а мне ковать. — Вот дает. Его ханом выбрали. А он мелким ремеслом пытается промышлять. Что ты тут делаешь, Тенгисхан? — Появилась за спиной воятельница Урга. Дурака валяют. Чего? Колдую. Олег несколько раз качнул мехом, потом прикопал занявшиеся угольки глубже, добавил сверху других. Это как? Как умею. Он качнул еще воздуха. Поправил угли, качнул снова, подождал, пока кучка займется, разровнял, насыпал сверху еще два слоя. Вернулся к слябям, принялся простукивать их черной битой. — Что ты делаешь, Олег? Оказывается, шаманка была еще здесь. — В железе, разбираюсь. От какого слитка искра долгая и темная, то углерода мало. Если и пучок коротких, то много. Ну и еще масса промежуточных вариантов. А какое лучше? Плохого железа не бывает, урга. Бывает глупый мастер, применивший не тот тип для своей цели. Твердое железо хорошо режет, не тупится, оно прочное. Но от удара, нагрузки может расколоться, как стекло. Мягкое Не колется никогда, но быстрее тупиться, может согнуться. Если тебе нужно резать, то хорошо первое, если бить, то второе. Хорошо бы еще литевые присадки использовать, чтобы упругости добиться. Но здесь таких нет».